а не сократится ли им скромная и непритязательное Д. Но когда мистер Джеймс Диллингинг Юнг приходил домой и поднимался к себе на верхний этаж, его неизменно встречал возглас: «Джим « Джим и нежное объятие миссис Джеймс Диллингинг Юнг, уже представленное вам под именем Деллы, а это право же очень мило. Делла кончила плакать и прошлась с пуховкой по щекам.